Глава тридцать четвертая. После звонка Ивану завожу мотор и срываюсь с места. Но опять останавливаюсь. Куда еду? Даже не знаю, в каком трампункте находится Влад. А может он в больнице? Праздничный день. Не все учреждения работают. На выяснение адреса уходит еще пять минут. И когда подъезжаю к зданию, вижу, как следователь выводит моего парковщика на крыльцо. Первый порыв — подбежать, обнять, успокоить, прижаться к широкому плечу лбом, вдохнуть родной запах. Даже сердце щемит от неудовлетворенного желания. Я выскакиваю из Мазды, но не успеваю. Иван разворачивает машину и направляет ее к другому выезду с больничной стоянки. Бегу следом, отчаянно размахивая руками. Увы, друзья меня не видят. Или не хотят видеть останавливаюсь, руки падают вдоль тела. Что делаю? Зачем? Навязываться мужчине? Ни за что. Гордость еще есть. Хотя Влад и защищал меня в квартире от родителей Ксении, его нерешительность в отношении бывшей заставляет задуматься. А что, если в его душе остались следы былой любви? Может быть, девушка права? Парковщик устроил этот спектакль назло ей. Я же помню, как она выбрасывала его вещи из квартиры. Да и Влад перед визитом в бар сказал, что ему нужна моя помощь в этом деле. Усталость наваливается на плечи тяжелым грузом. Не желая думать, разговаривать и мучиться, нужна передышка. Еду домой и бесцельно болтаюсь по пустой квартире, лишенной многих вещей. И мне предстоит забрать эти предметы из дома Влада, Грустная перспектива застать там довольную скандалистку Ксюху удручает. А еще больше злит телефон, который выпускаю из рук. Звонит кто угодно, только не Влад. Несколько раз хочу набрать его номер, но не решаюсь. Это он виноват в случившемся. Зачем дал Ксении ключи от своей квартиры? На какой-то миг я забываю, что моя семья не осталась в стороне и тоже устроила представление. И когда звонит мама, отвечаю сразу с первого сигнала. Тетя Марина улетела? спрашиваю ее. Ты только это и хотела узнать? Вопросом на вопрос отвечает мама. Мама, пожалуйста, мне и так плохо, и еще бы. Приехала бы домой одна, все сложилось бы по-другому. Зачем ты так? Иногда мне кажется, что ты не мать, а мачеха. Прояви хотя бы немного сочувствия. Сама не ожидаю. Но рот вдруг кривится. Я всхлипываю и, запрокидывая голову, чувствую, что слезы вот-вот потекут по щекам. «Это грубо, Регина!» Мама замолкает. Слышу частое дыхание, словно она тоже плачет. «Дочка, любимая моя и единственная девочка, я же беспокоюсь о тебе!» «Знаешь, Альберто далеко не лучший кандидат в мужья. Кажется, он еще и гей». Ты обьяном мужском поцелуе? Нет, Мариша бы такое не допустила. Жаль, слепо веришь подруге, но не мне. Он Владу откровенно намекал на отношения. Вот засранец! Неожиданно ругается мама. Согласна, с Альбертом я пролетела. Но и твой Владик не лучше. Мало того, что его хваленый бизнес на грани развала, так еще и бегает на два фронта. Никуда он не бегает, мама. Устала, отвечаю ей, спорить не хочу, словно побывала на вечеринке энергетических вампиров, которые все силы высосали. Да и бизнес все же есть, он не обманул. Ты ведь не спрашивала, в каком он состоянии. Влад отличный парень, и мне ни разу не солгал. Неужели ты и правда влюбилась? Задумываюсь. А что такое любовь? Это счастье или постоянная боль? А, может, удовлетворение в постели – это и есть мимолетное удовольствие, а все путают его с любовью. Но почему так сердце ноет? Хочется бежать к парковщику и быть рядом. Не знаю, мама. Делаю паузу, не решаюсь продолжить, но слова вылетают сами. Он мне очень нравится. Очень. Я даже не представляла, что могу испытывать такие чувства. «О, Боже!» – мама всхлипывает – уже не скрываясь, и кричит. «Витя! Наша девочка влюбилась! Что же делать?» «Оставь Регину в покое!» Слышится далекий голос отца. «Она умница и сама разберется!» «А если он разобьет ей сердце?» «Вот тогда и поддержим, как любящие родители!» «Дай ребенку самому принять ответственное решение!» «Бороться за парня или бросить его!» Слушаю перепалку родителей а сердце наполняется теплом. «Нет, я не одна. Мама и папа хорошие люди и обожают меня. Только иногда душат своей любовью. Кто его знает, может, и я стану такой же матерью. Я все поняла. Не волнуйтесь за меня. Обещаю, проблем больше не будет. Доченька, не клянись. Любовь она такая. Все из головы вылетает. Не соглашается мама. Только об одном прошу. Потерпи хотя бы денек, завтра легче станет. Если все так же будешь рваться к своему Владу, попробуй встретиться, а там уже ситуация подскажет. День. Надо продержаться один день. Это я смогу. Наверное. И все равно болтаюсь до вечера с телефоном в руках. Хотя завтра на работу, нужно готовиться к урокам. Есть не могу, Кусогу в горло не лезет. Пью чай и бездумно смотрю на экран телевизора. Утром просыпаюсь поздно. Скакиваю с мыслью, что опоздаю на уроки. И хотя я влетаю в школу за одну минуту до звонка, получаю выговор от завуча. — Регина Викторовна! Классный руководитель должен приходить за полчаса до начала рабочего дня и встречать учеников. — Хорошо учту, не спорю я с ней. Бесполезно доказывать, что в законе такое требование не прописано. И не оплачивается. Влетаю в класс. Мои дети смотрят настороженно. Они привыкли, что я приветствую их с улыбкой. Урок начинаю нервно. Устанавливаю дисциплину, срываюсь на непослушных мальчишек и вместо объявления темы начинаю принимать стихотворение наизусть. Притихшие дети выходят к доске по одному, рассказывают плохо и с ошибками. Я еще больше завожусь. Я задала стихотворение неделю назад. «Неужели за столько выходных дней вы не могли выучить его хорошо?» «Регина Викторовна!» — шепчет мне Юля с первой парты. «Стихотворение вы задали на пятницу. К сегодняшнему уроку нужно было прочитать рассказ. Не придумывай!» Одергиваю ее и замолкаю. А вдруг я пошлала? Открываю журнал и чувствую, как щеки начинают полыхать. «Точно! Дети правы!» А все Влад виноват. Не хочу такую любовь, которая отключает мозги. Отворачиваюсь к окну. Непрошенные слезы катятся по щекам. Идиотка! Разве можно так срываться при учениках? Регина Викторовна, слышу голос Насти. Я выучила стихотворение. Могу рассказать. Ее, Я? Я тоже. Хорошо, Настя. Начинай ты. Говорю, но стою спиной, чтобы не выдать свое состояние. Постепенно прихожу в норму, но рабочий день тянется долго. А все потому, что мой взгляд прикован к телефону. День прошел. Почему же легче не становится? Вспоминаю мамины слова. На шестом уроке в десятом классе в аудиторию заглядывает техничка. «Регина Викторовна, можно вас?» Даю ученикам задание и выхожу в коридор. «Вам курьер привез цветы. Хочет, чтобы вы расписались». «Цветы!» Сердце заходится от счастья. «Влад, он не забыл! Я ему нужна!» Бегу к вахте, возле которой стоит парень в шлеме, и держит огромный букет красных роз. Замедляю шаг. Точно такой же веник видела недавно возле квартиры Ксении. Он лежал на подоконнике, никому не нужный, и розы скорбно склонили головки. Как это понимать? У Влада один подход ко всем женщинам. Или он так прощается? Счастье мгновенно улетает вниз, Словно проваливается в пропасть с высокой скалы. В груди надувается пустота. Она ширится и ширится, Вот-вот взорвется криком. Разворачиваюсь и бегу к классу. «Девушка, здесь записка!» — вопит курьер. Отмахиваюсь от него и прячусь за дверью. Прижимаюсь к ней спиной. Не могу перевести дух. Десятиклассники, только что галдевшие Во весь голос, разом замолкают Регина Викторовна, вам плохо? Все хорошо Выдавливаю из себя мертвыми губами Продолжаем урок Как закончился этот страшный день, не знаю На автомате выполняю Минимум обязанностей Хватаю пальто и убегаю из школы Дома Даю волю слезам Как глупо, как все в моей жизни глупо К черту Влада Жила же как-то без него. Эту страницу перелистываю и двигаюсь дальше. Легко сказать, но практически невозможно сделать. Душа изнывает от тоски, когда, наконец, слышу в трубке любимый голос, не раздумывая, соглашаюсь на ужин. Вызываю такси. Не уверена, что сама смогу вести машину спокойно. Подъезжаю к отелю, а внутри все трясется от нервного ожидания. В голове прокручивается придуманная фраза, которую сразу скажу. «Прощай, Влад, наш контракт завершен. Больше нет смысла продолжать и встречаться». Такси останавливается у подъезда отеля. Швейцар распахивает дверь, подает мне руку и, расплываясь широкой улыбкой, говорит «Добро пожаловать в золотой ключик, Регина Викторовна!» Ошарашенная таким приемом, я прохожу сквозь раздвижные двери, И столбенею. Никогда еще не видела золотой ключик в таком убранстве. Повсюду стоят цветы, словно я попала в цветочный магазин, а не в холл среднего отеля. И в середине каждого роскошного букета золотистая палочка, на которой табличка с надписью. Наверное, название сорта. Решаю я, неуверенно делаю шаг, другой и понимаю. Цветы стоят не хаотично, а в определенном порядке, по цветовой гамме. Начинается с белых роз, и постепенно оттенки меняются, темнеют и доходят до темно-бордовых. Следующий ряд выстроен из лиловых цветов, затем оранжево-желтых, сине-голубых и даже черных. Это буйство красок ошеломляет, приводит в недоумение, больше напоминает цветочный павильон, а не отель. Создает это впечатление и сладковатый запах, как дурман, пьянящий голову. Музыка, плавная, тягучая, напоминающая восточные мотивы. А главное, никто не разглядывает эту красоту. Нет продавцов, наперебой предлагающих купить цветы или их семена. Приглядываюсь к табличке. На ней три слова. Для любимой царицы. Иду к следующей. Там написано то же самое. И впереди, насколько хватает взгляда, слова одинаковые. Надо же, кому-то повезло, пожимая плечами и иду в ресторан. Уже ничего не рассматриваю, отмечаю при себя, что выставка цветов напоминает коридор, который ведет как раз туда, куда мне надо, и все. С рестораном творится тоже что-то непонятное. Он пуст, хотя время ужина, и обычно здесь нет свободных столиков. Их тоже нет, только в середине зеркального зала стоит один. Дорожка из цветов ведет к нему и заканчивается сердцем, выложенным из горящих свечей. Что за черт! Ощущение, что я участвую в съемках рекламы, или вообще оказалась случайно на чужом празднике. Неужели Влад меня разыгрывает? Или это я что-то перепутала? Точно! Встреча назначена в другом месте, роюсь в сумочке в поисках телефона, и боковым зрением вижу движение. Поднимаю голову. В центре сердечка стоит Влад и протягивает мне руку. Я окончательно теряюсь, оглядываюсь, готовая скрываться бегством. Но двери ресторана закрыты. Кто и когда это сделал, представления не имею. Не видела и не слышала. «Регина, иди ко мне!» — просит Влад. «Ты шутишь?» — делаю шаг назад. «Пожалуйста, не пойду. Объясни, как я должна понимать все это?» Подойди и узнаешь. Влад, не шути со мной. Говорю, а сердце трепещет в груди, как заячий хвостик, и жарко становится от чего-то. Кончики ушей начинают полыхать, а за ними щеки. До меня, наконец, доходит, что царица — это я, и все разнообразие цветов в холле тоже для меня. И дорожка, и сердце, и свечи, и Влад. Неожиданно. Он опускается на одно колено. Я не вижу его. Глаза закрыты прозрачной пленкой слез, и она дрожит, словно рябь на стоячем озере. Смахиваю рукой эту влагу, а она не смахивается, не хочет. Новая сразу набегает. Регина, я вполне серьезно. Смотри только на меня, моя королева. Иди сюда, не бойся. Словно под гипнозом, я делаю первый шаг, второй. Третий. Когда оказываюсь рядом, Влад берет мои пальцы и нежно целует. Выдергиваю руку и прячу за спину. Страшно. Надвигается что-то серьезное. То, с чем не смогу справиться. Но мой парковщик не сдается. Он качает головой и смотрит так нежно, так зовуще, что я сама кладу пальцы на его ладонь. «Влад!» Дрожащие губы отказываются повиноваться, Все заготовленные слова вылетают из головы. Я вижу только эти глаза, напоминающие чистое лазурное небо, изогнутые домиком брови и восхитительный рот, магнитом, притягивающий к себе. «Моя королева! Ты выйдешь за меня замуж?» Тихо спрашивает он. «Да!» Не успев даже обдумать предложение, соглашаюсь я. «Черт!» Надо было хотя бы для вида поломаться. Влад осторожно надевает на мой палец тяжелое кольцо со сверкающим камнем. Именно таким, о каком тайно мечтает каждая девчонка. И я не исключение. Он еще раз целует руку, встает и прижимает меня к себе. И тут я срываюсь. Та пустота, что росла и ширилась в груди все эти дни, превратившись в шар, вдруг лопается. Я вздрагиваю, судорожно хватаю ртом воздух и захлебываюсь плачем. «Ну что ты, что ты!» Влад гладит меня по спине, волосам, как маленькую девочку, а потом кричит «Мама, Яна, Регина согласилась стать моей женой!» Его слова. Еще один удар по растрепанным нервам. Моментально встряхиваюсь и прихожу в себя. Отстраняюсь, роюсь в сумочке в поисках платка, Но Влад уже протягивает мне салфетку со стола. И когда успел ее взять? Или приготовил заранее? Ты сошел с ума? Без предупреждения? Так нельзя? Конечно, дорогая, нельзя. Иди ко мне. Он целует меня в макушку. И опять чувствую себя ребенком, а не взрослой женщиной. Оглядываюсь. Никого. Только вдалеке у входа в кухонный блок мелькается служебная форма. Судя по комплекции, Сам шеф-повар обслуживает ужин директора отеля. Ты меня разыграл? Конечно. И это тоже подделка? Поднимаю руку с кольцом и любуюсь радужными лучиками, разбежавшимися во все стороны от цвета. Кольцо настоящее, но оно стоит больших денег. Ну и что? Я могу себе это позволить? А цветы? Регина, выбери сама, какие тебе нравятся. Они все для тебя. «Ты сошел с ума! Мы даже не знаем друг друга по-настоящему!» «Я знаю! Ты женщина, предназначенная мне судьбой!» Влад осторожно переступает через горящую свечу и ведет меня за собой в холл. Он разводит руки, предлагая выбрать цветы. Я окидываю взглядом розы, лилии, хризантемы, фиалки, ирисы, орхидеи, ромашки и... Остаюсь равнодушной. Их искусственная красота Никогда особенно не привлекала меня Мой жених Теперь могу смело так называть любимого С удивлением смотрит на меня А те красные розы Были от тебя? Поворачиваюсь к нему Прости, пролетел с цветами Не знал, что купить Вот и выбрал самые бросающиеся в глаза Я розы не люблю Потому их и не взяла Нет, по другой причине Делаю паузу Провожу пальцем по губам Влада. Он целует их, а задача наклоняет голову и ждет ответа. Я уже видела такой букет у дверей Ксюхиной квартиры. Когда? Он смущается. А, понял! Какой же я идиот! Даже не подумал об этом. А какие цветы тебе нравятся? Выбирай любые. Тех, что мне нравится, здесь нет. Как? С удивлением наблюдаю, как меняется выражение его лица. Моя маленькая месть за сюрприз, от которого чуть не остановилось сердце. Вот так. И помолвку у нас будет без цветов, уточняет он. С цветами. Только возьми сам те, которые, как ты считаешь, мне подходят. Он медленно идет вдоль букетов, но не прикасается ни к чему. Звук уведомления брякает неожиданно. Влад вытаскивает телефон, смотрит на экран, потом на меня, загадочно улыбается и возвращается. Бог с ними с букетами. Я хочу есть, а ты? Желудок откликается голодными спазмами. Жених берет меня за руку и ведет за собой в ресторан. В дверях я оборачиваюсь. Все же интересно, кто прислал Владу СМС и почему он сразу передумал выбирать цветы. За нами наблюдают? Но ничего подозрительного не замечаю успокаиваюсь. За ужином мы не можем наговориться. Перебивая друг друга, рассказываем, как провели эти тяжелые дни разлуки. «Региша, давай условимся!» Влад не выпускает из пальцев мою руку, словно боится, что сбегу. «Больше не станем играть в молчанку. Я чуть с ума не сошел в ожидании твоего звонка». «Я тоже. А почему ты сам не позвонил?» «Не знаю. Все хотел и не решался». Гипнотизировал телефон и злился, что ты не даешь о себе знать. Думал, ты обиделась на меня. Янка посоветовала выдержать денек, дать возможность переварить случившееся, успокоиться. Так странно, мама мне сказала то же самое. Неужели суровая леди приняла твою правду? Вряд ли, просто материнское сердце не каменное. Мы едем к Владу домой. И все повторяется, как в первый раз. Когда устаем от ласк. Я устраиваюсь уютно на плече у любимого и закрываю глаза. Как хорошо! Оказывается, так мало надо для счастья. Предлагаю завтра пойти в ЗАГС. Что? Вздрагиваю и сажусь. Влад сегодня точно решил довести меня до обморока. Зачем такая спешка? Боюсь, что тебя у меня отнимут. Не хочу ни на миг расставаться. И потом мы все равно объявили всем, что уже поженились. А потом признались, что обманули. Это уже не важно. Пусть думают, что хотят. Главное, то, что решили мы с тобой. Ну как мы поженимся, если даже заявление не писали? Не проблема. Я этот вопрос решил. А свадьба? А тебе она нужна? Задумываюсь. И правда. Зачем она нам? Нарядное платье, марш Мендельсона, суровая женщина в костюме, подпись под взгляды родителей, поцелуй. Все это уже у нас было, но счастья не принесло. Нет, не нужна. Вот и славно. Иди ко мне, моя королева. Влад притягивает меня к себе и целует. Сначала нежно, словно бабочка касается крыльями лепестков цветка, а потом властно, по-настоящему. И я отдаюсь ему со всей страстью любящей натуры.